Троен с залпом выпил самогон. «Я весь внимание». Я не все рассказала девочке, умолчав о том, что случилось после. Спустя пятьдесят лет после обнаружения той пещеры мы считались сильнейшими магами Текрея. И вот тогда до нас стали доходить слухи с севера. Об армиях обезумевших людей, сжигающих все на своем пути. О пугающих обрядах с человеческими жертвоприношениями. о сотнях костров, протянувшихся новой границей Лассурии. Мы отправили в те места эмиссара из самых толковых. Тот успел передать мне Айдалон, магический слепок собственного сознания. Успел, пока не сгорел заживо на одном из ритуальных костров. Ты хочешь угадать? Поинтересовалась Ники, заметив, как нетерпеливо, будто школьник, знающий ответ, заерзал в кресле герцог. Махнула рукой и отправилась за второй стопкой. «Вы вытащили в мир кого-то еще?» Жестом давая понять, что не отказывается от повторения выпивки, уточнил Рювиль. «Божественного мертвеца?» «Когда мы с Ясмином загоняли его обратно в небытие, он был чрезвычайно жив и упорен». Отсалютовав собеседнику полной стопкой, невесело усмехнулась Ники. «Одержимые почитатели защищали своего бога ценой собственной жизни». Поэтому, едва бой окончился, мы обнаружили себя в окружении трупов. Сотен, тысяч трупов. Герцог неожиданно хрустнул по столу кулаком. Стопка под его тяжестью разлетелась в дребезги. Словно длань начальника тайной канцелярии была стальной. «Теперь, наконец, я понял, к чему ты ведешь, любовь моя!» — излишне спокойно заметил Троен. Яго со спутниками попали в такой же могильник, и, возможно, кого-то прихватили оттуда». Архимагистр опрокинула в себя стопку. «Я не знаю, как это работает, Трой», — отдышавшись, сообщила она. «Последние четыреста лет я собираю информацию из легенд и мифов, из народных сказаний. Люди раньше обнаруживали подобные захоронения. Многие оставались там навсегда кучкой праха, другие уходили на своих ногах, ничего не замечая, ни о чем не ведая, не получив в дар ни капли силы. И лишь некоторые, как мы...» обретали могущество. — Четыреста? — осипшим голосом спросил Рювиль, дернул воротник. — Ты сказала, четыреста? Сколько же тебе лет? — Поздно ужасаться, Трой. У нас с тобой все уже было, — расхохоталась Никорин. — Да и какая теперь разница? Налить? — Наливай, — согласился герцог. Пока архимагистр доставала еще одну стопку и наполняла ее, Он поднялся, прошелся по комнате, разминая затекшие от сидения ноги. Вернулся в кресло. Сев, канцелярист и волшебница смерили друг друга долгим взглядом, в котором было и сожаление о прошедших временах, и страх перед будущим, и сомнение в том, что происходит. Если кому эти двое и открывали души, так это друг другу, сейчас, не говоря ни слова. «Давай вернемся к нашей проблеме». Тонким пальцем подвинув герцогу наполненную стопку, мягко сказала архимагистр. Закажущейся мягкостью скрывалась категоричная решимость более не касаться вопроса о возрасте, неприятного каждой женщине. «Виттелия Таркан-Анденец наполнена древней силой, как и я, но она, в отличие от меня, какой я была в то далекое время, потомственный маг, прошедший инициирование и соответствующее обучение». По моим наблюдениям, девушка быстро обретает контроль над силой, однако сама не понимает до конца, что происходит и чем ей это грозит. Не понимает она и того, что однажды ей предъявит счет существо или существа, которое она вытащила из небытия. Именно поэтому я намерена держать ее под наблюдением. Именно поэтому она будет проходить адептуру в мной созданном ордене. под руководством мной выученных и натасканных магов». Рювиль сглотнул. «И именно поэтому Лассурии она нужна в качестве гражданки Трой. Подлог, убийство, лжесвидетельство, все, что угодно твоей светлости, лишь бы она стала нашей». «Это не понадобится Нике», — пожал плечами герцог. «Я навел справки. Она — дочь графини Софины Рюкороль, сестры графа Жака Рюкороля». хорошо известного при дворе. Думаю, он поможет сбежавшей от жениха племянницы получить аудиенцию у короля и просить о гражданстве». «Сбежавший?» — прищурила прекрасные глаза Никорин. «От жениха?» «Да, от первого советника Асурха Самсана Данира Антретака, пять лет назад надевшего на нее ожерелье признания». «Она носит закрытую одежду», — пробормотала Ники. А может быть проблемой, бедная девочка. Теперь она мне нравится еще больше. — А мне казалось, ты ей не доверяешь, — тонко улыбнулся герцог. — Я никому не доверяю, Трой, — нежно уточнила Ники и добавила после недолгого молчания. — Я должна побывать на Версейском плато. Зачем — Зачем? — удивился герцог. — Разве та пещера, где вы с... Мы ее уничтожили, жестко прервала волшебница, развеяли в прах вместе с полуостровом. Ники, Ники, вздохнул Троин, иногда ты меня пугаешь. Сейчас ты собираешься сделать то же самое? Архимагистр молчал, глядя в окно: Ты не знаешь точного местоположения. Яга нам не открылся, а твоя девочка, прости меня, ни хрена не понимает в топографии. Это не важно. Я найду пещеру, если Его Величество отпустит меня. Но причина моего отсутствия должна быть серьезной. — Ты спишь с ним? — неожиданно спросил герцог. — Редко, — равнодушно ответила собеседница. Однако это не мешает ему нервничать каждый раз, когда я не отзываюсь на вызовы. — Ты его секретное оружие, — улыбнулся Рювиль, — без ревности, без раздражения. Ники нравилась ему и до сих пор, а он был терпелив, очень терпелив, хотя темперамент иногда брал верх над благоразумием. Герцог снова вспомнил ее задницу, обтянутую голубым бархатом брюк. — Что ты хочешь от меня? — рассказала о своих планах, значит, отвела мне одну из ролей. — Придумай что-нибудь, позволяющее мне исчезнуть из поля зрения Его Величества на пару недель. К свадьбе Калея я, естественно, вернусь. «Тебе не стоит идти одной!» Троян не уговаривал, констатировал факт. Ники не стала спорить. В некоторых случаях упрямством Рювиля можно было таранить городские ворота. «Сможешь прихватить с собой моего специалиста?» «Хочешь приглядеть за мной?» — Понимающе улыбнулась архимагистр. «И это тоже!» — спокойно согласился герцог. «А еще я хочу остаться в живых!» не сообщив его величеству о пропавшем без вести на территории Крейли-Маля его любимом архимагистре. — А еще... — Все! — подняла ладони Ники. — Уговорил. — Парень, надеюсь, надежный? — Профессионал.